Глава 17. Поместье рода Каминских. Одно из закрытых подвальных помещений. Елизавета Загорская неспешно шагала по узкому подземному коридору, освещенному длинными белыми лампами. У нее было хорошее настроение, в наушниках играло что-то латинское, веселое, задорное и ритмичное. Даже хотелось немного пританцовывать. Она зашла в одну из ничем не примечательных дверей и оказалась в просторном помещении, похожем на медицинскую лабораторию. Ну, или морг. На двух стоящих рядом столах лежали без бессознание Златана и Матеуш Понятовский. Брат и сестра вместе смотрелись даже немного умиротворенно, будто просто сладко спали. Рядом с ними в белом халате, в медицинской маске, наблюдал за показателями и что то записывал в бумажный обычный планшет граф константин гроздин ну с как продвигаются дела поинтересовалась елизавета постучав по наушнику чтобы поставить музыку на паузу неплохо неплохо все идет как задумано проговорил константин не отрываясь от дела это слегка задело, нежно но возмущаться она не стала все таки константин занимался очень тонким требующим максимального внимания делом. «Итак, этого хватит надолго?» «Да», — кивнул Гроздин. «Так надолго, что на всю жизнь не хватит. Препарат точно сработает, как надо». «Сюрпризов не будет?» «Вы во мне сомневаетесь, госпожа?» С легкой угрозой в голосе проговорил Гроздин. «Это удивило Елизавету. Неужели он осмелился говорить с ней в таком тоне?» «Нет, наверное, просто показалось». «Гроздин на такое не способен». «Нисколько?» — улыбнулась она в ответ. «Болеславу я уже позвонила. Мы готовы выезжать». Опять помолчав, Константин еще раз проверил показатели на экранах. Это заняло минуты две. Елизавета подавила раздражение, решив все списать на особенную сосредоточенность своего подданного. «Да, госпожа». В конце концов, ответил Константин, «Их можно забирать. Состояние стабильное. Я отпряжился отлично. Прикажи Перуну, пусть займется транспортировкой». Улыбнувшись, княжна снова постучала пальцем по наушнику, развернулась и ушла. «Так, похоже, все проверено, все системы в порядке». Пробормотал я себе под нос, разглядывая отчет в планшете. «Ну, я же говорил, Игорь Сергеевич!» Довольно усмехнулся Богдан. «Я сделал все как надо, тютелька в тютельку». «Еще б ты не сделал!» — хмыкнул я. «После твоего опыта в Тунгусе такие штуки для тебя должны быть на раз-два». Богдан немного поник, и я решил его приободрить. Впрочем, это было вполне искренно. «Одно дело — работать руками и под присмотром, а другое — все это организовать. Не думаю, что даже у меня получилось бы лучше». Он снова засиял. «Чё, правда?» «Правда, правда». «Неправда», — возразила Алена. «Ты забыл про отчеты». «Ну, Алена Дмитриевна», — бухнул Богдан, театрально нахмурившись. «Я уже сто раз извинялся». — Ага, я после твоих извинений провела бессонную незабываемую ночь с бумажной волокитой. Она глянула на меня, давая понять, что планы были совершенно иными. — Да ладно тебе, Ален, — махнул я. — В следующий раз такого не будет. — Не будет же! — пристально я взглянул на Богдана. Тот посерьезнел и воскликнул, словно солдат, принявший приказ. — Обещаю, Ален Дмитриевна! Тут к нам подошел мужчина в сером костюме и каске инженера. — Игорь Сергеевич, — кивнул он, — Богдан Анатольевич, Алена Дмитриевна, полагаю, мы можем приступать. Да, это был главный инженер распределительной станции, к которой будет подведено питание от Гродненского истока. Он выглядел не очень воодушевленным. Идея присоединить Польшу к единой системе могоснабжения нравилась не всем полякам. Некоторые поддерживали Болеслава, однако и те, и другие подчинялись воле империи. «Что ж, тогда пройдемте». Он вдруг прервался и нахмурился, глядя мне за плечо. «Что-то случилось?» — спросил я, оборачиваясь. «Не знаю, Игорь Сергеевич, вы меня скажите». К распределительной подстанции подъезжали черные внедорожники с турелями на крыше. Первый был самым крупным. Кажется, броня у него была толщиной, как у танка. А на длинной и высокой крыше разместились два пулеметных гнезда, способных контролировать периметр со всех сторон. «Фига себе! Это ж Лампард Великого Князя!» — ахнул один из работников, стоявших неподалеку. «Лампард» означало «барс» на польском. Вот только он очень сильно отличался от того, что я оставил в Тунгусе. Русские модели барс отличались небольшими размерами и высокими маневренностью и скоростью. Однако поляки почему-то сделали его громадной махиной, настоящей крепостью на колесах. В чем логика, не знаю. Но сразу было понятно, что это хреновина хищник в мире машин, в том числе по сравнению с другими боевыми моделями. Думаю, даже Бурый, столкнувшись с ним, не сможет просто так одолеть эту махину. «Алена, Богдан...» Обратился я, почуяв неладное. «Ну-ка, сядьте-ка в машину и заведите мотор!» Они переглянулись и беспокоенно посмотрели на меня. «Игорь, нам стоит беспокоиться!» — тихо поинтересовалась Алена, уже направившись к машине. «Пока еще нет, но лучше подготовиться!» «Великий князь решил просто посетить открытие первого распредпункта единой системы магаснабжения, что ли?» Очень интересно, конечно же, но как-то слабо верится, что он здесь именно за этим. Когда Богдан проходил мимо, я остановил его, положив руку на плечо, слегка наклонился и кое-что прошептал он, нахмурился в ответ, но через пару секунд кивнул и продолжил двигаться к внедорожнику. «Будут проблемы?» — спросил Войцах «Для вас вряд ли вздохнул я, а вот для меня, скорее всего, да». Военный кортеж остановился, взяв меня в кольцо. Бурый тоже оказался в окружении, и это подтверждало опасение. Из Ломпорта, качнув подвеску, вылез здоровенный великий князь Болеслав. Выглядел он страшно. Ну, не в том смысле, что был яростен или зол, как в обе наши предыдущие встречи. Нет, в нем будто надломился какой-то предохранитель. Когда человек подобного темперамента находит в себе силы взять ярость в узду, И охладить ее до ледяного мороза — это очень страшно. А вот сейчас Болеслав был именно таким человеком. Он выглядел спокойно, тяжелый взгляд практически пробивал меня насквозь. И я прекрасно понимал, что он не будет, как в прошлый раз, метаться, рычать и огрызаться. Нет, все будет много проще и быстрее. «Ваше сиятельство!» — со сталью в голосе проговорил он. Даже вежливость из его уст тоже звучала угрозой. «Вам что-то угодно, ваша милость?» — поклонился я, следуя этикету. И проследил взглядом телохранителей великого князя, которые разделились, и часть из них направилась прямиком к бурому. «Да, случилось». Болеслав встал напротив меня, пока польская гвардия замыкала кольцо. Войцеха Яновича и прочих инженеров РТП вывели за пределы этого кольца. Один из телохранителей требовательно постучал по дверце Бурова, чтобы Богдан и Алена вышли наружу, но никто не открывал. — Сегодня утром мне привезли Златану и Матеуша. — Тихо сказал Болеслав. — Меня как холодом окатило. — Привезли? Что это значит? Они живы? — Живы, — кивнул Болеслав. Это позволило мне вздохнуть с облегчением, однако Болеслав почему-то был этому не очень рад. Но не без сознания. Мои дети превратились в овощи, граф. Медики говорят, что теперь они никогда не придут в себя. Болеслав продолжал сверлить меня взглядом. Честно говоря, я немного опешил от таких новостей, и поэтому не сразу догадался, к чему он ведет. Я-то перебирал в голове варианты, как бы помочь в текущей ситуации, но было видно, что великий князь не ждет от меня помощи. Он резко сконцентрировал вокруг себя магическое поле. И, Игорь Сергеевич, нашли их в заброшенном здании посреди старого города. В доме, рядом с которым вы недавно зачем-то припарковали свою машинку. Он мельком кинул взгляд в сторону Бурова. «А я понял, к чему он ведет. Ну что ж, ваша милость, со всей ответственностью заявляю, что я не виновен в состоянии ваших детей. Но я могу... «Молчать!» — рявкнул великий князь. «Ты водил меня за нос, граф! Это ты похитил мою дочь. Не знаю, что ты с ней сделал!» Болеслав рычал сквозь зубы, хладнокровие понемногу расшатывалось дикой злобой. Я прямо-таки чувствовал, как сильно он хочет меня прикончить. «Но ты за это!» «Не я!» — прорычал я ему в ответ и тоже сконцентрировал магическое поле так сильно, как только мог. Телохранители Болеслава немного отшатнулись. Инженеры, стоявшие неподалеку, активировали защитные покровы, скривившись от жуткого металлического привкуса. «Откройте эту консервную банку!» — рявкнул Болеслав. Телохранители тут же кинулись исполнять приказ. Они начали дергать ручки, стучать, требовать выйти. Двое поднесли специальные ломы, которым отворяли замки. Но вот тут бурый заревел, словно настоящий дикий медведь, вдруг очутившийся в окружении людей. Рев был таким мощным и злым, что заставил охрану великого князя отпрянуть и принять боевые стойки. А потом Бурый просто взял и подлетел вверх под удивленными взглядами окружающих. Болеслава аж перекосил от гнева. Я почувствовал, что он напитывает свои мышцы магией, и дернулся в сторону внедорожника, чтобы задержать его. Однако я прыгнул вместе с ним, выпустив из ног пламя, перехватил руку, которая едва не сжало заднее левое колесо, ветром изменил нашу траекторию и позволил бурому скрыться за оградой РТП. Внедорожник рухнул на землю с той стороны и изо всей мощи помчался прочь. — Ты об этом пожалеешь, граф! — прорычал Болеслав, сжимая кулаки. Однако я поднял руки, чем, надо сказать, знатно удивил великого князя. — Трус! Думаешь, это облегчит тебе твою смерть? «Нет, я предлагаю поговорить спокойно и рассудительно, ваша милость». «Хватит разговоров!» «Зараза!» Он ринулся на меня, пришлось принять его сокрушительный удар на блок выставленных рук. Как же это было больно. Кости, кажется, затрещали, предплечья онемели, но я выдержал, покрыв руки каменной броней, которая уже разлетелась на осколки». Доспех был в багажнике Бурова, так что придется обходиться собственными силами. Хорошо, хоть часть телохранителей рванула в погоню, но да хрен с ними. Во-первых, Богдан, пожив в Тунгусе, за рулем даст фору любому из воинов Болеслава. А во-вторых, ну, если они, конечно, его догонят, то, что ж, сами виноваты, глупая и бесславная смерть. Хотя очень надеюсь, что Богдан не слишком кровожадный. Тут я увидел, что лампорт великого князя тоже устремился в погоню. Черт, это может быть не так уже и просто. Ладно, сейчас требуется самому выбраться. Оставшиеся телохранители Болеслава заняли огневые позиции и шмаляли по мне. Аккуратно, правда, потому что рядом маячил сам Болеслав, отвешивая мне удар за ударом. Но метко, сука! Щиты так и трещали от каждого попадания. Болеслав продолжал наступать. Я пытался подняться выше, чтобы оторваться от него, но вот гаденыш не позволял. Летать он, кажется, не умел, а вот прыгал выше всяческих похвал и умудрялся сбивать меня с траектории, а то и вовсе хватался за часть одежды. Ой, чую, схватил он меня хотя бы за ногу. Хватит и одного движения, чтобы раздробить мне кости. — Ты идиот, что ли, князь? — рычал я, отбиваясь от назойливых ударов и попыток меня схватить. — Да ничего я не делал с златаной! И с чучелом тоже отцепись! — Хватит юлить курва! — рычал Болеслав. — Я знаю, что это ты! — Да с чего ж ты взял-то, придурок? С этими словами я выпустил концентрированное пламя прямо в рожу этого монстра. Однако тут лишь слегка подпалился и поморщился, пряча глаза. Ой, зараза! Он что, и кожу, что ли, магией укрепляет? Удивительный контроль. Очень опасный противник, которого мне сейчас никак нельзя убивать. «Она тебе мешала! По моему приказу!» С болью в голосе выкрикивал Болеслав. «Ты решил шантажировать меня дочерью, сволочь!» Но Загорская нашла и... «Понял!» «И твоя японская стерва еще платится за...» Вот тут я его прервал ударом с ноги. Как бы ни был поставлен мой кулак, но вот тут его никак бы не хватило. Пришлось придать себе ускорение, выпустив пламя из пятки, и это помогло. Болеслав заткнулся, отлетел на несколько метров, но я, черт возьми, не уверен, кому из нас было больнее. Будто по бетонному столбу вмазал. Но это был шанс. Стиснув зубы от боли, я рванул вверх, уходя от череды выстрелов, которые и так участились, потому что Болеслав не моя чего рядом. «Стой!» — кричал великий князь, пока я удалялся. «Разин, я тебя найду!» Когда я набрал достаточную высоту, чтобы меня не доставали стрелки Болеслава, я смог наконец-то разглядеть вдали несколько темных точек на белом поле. Это бурый мчался от преследующих его внедорожников. Что ж, хорошо, он отрывался. Я же направлюсь в иную сторону, чтобы разделить силы. Ну и, конечно, не только поэтому. Я приказал Богдану в случае опасности гнать через границу и покинуть Великое Княжество. Мне же придется оставаться. Я не знаю, какого хрена там произошло. Причем тут Азуми. И какой лапши Загорская навешала на уши Болеславу, Но, чую, разбирать все это дерьмо придется именно мне. И удаленно это сделать никак не выйдет. Поэтому я полетел в сторону Варшавы, попутно предупредив Мамору об опасности. Он знает, что делать. Надеюсь, Болеслав не успеет за это время отрастить крылья и догнать меня. Салон Бурова. В то же самое время. — Стой, Богдан, стой! Что ты делаешь? Там же Игорь, он же... — С ним все будет в порядке! — рявкнул Богдан, нарочито грубо, чтобы девушка осеклась. Игорь Сергеевич приказал ему уезжать и защитить Алену Дмитриевну, если возникнет опасность. — Сам же Разин, ну, о нем беспокоиться, наверное, не стоит. Уж он-то выкарабкается. Жаль только, что его доспех остался в багажнике Бурова. Все-таки они были не готовы к такому повороту событий. Сам демона его раздери Болеслав Понятовский. Какого хрена ему вообще здесь надо было? польша что, решила реально отколоться от империи? Твою мать, твою мать, твою мать! Сквозь зубы цедил Богдан, выжимая педаль газа. И вдруг он увидел в зеркале заднего вида промелькнувший лампорт Эта махина, активировав реактивную тягу, стремительно их догоняла. «Да что ж ты будешь делать-то?» «Богдан?» «Алена Дмитриевна, я ж сказал!» «Да заткнись ты уже!» Вдруг рявкнула графиня Разина. «Убери эту хреновину с хвоста! Если продолжим так гнать, потеряем весь заряд двигателя!» Богдан удивился. Только что Алена Дмитриевна переживала о своем муже. Даже немного паниковала, и вот теперь с остальным голосом приказывает ему убрать помеху. А ведь она действительно права. У Бурова есть один недостаток. Он жрет слишком много энергии. Даже если им удастся сохранить дистанцию, они могут и не дотянуть до границы. А преследователю даже не надо догонять их. Нужно просто ждать момента. Хотя, кажется, один из них не собирался этого делать. Лампард все сокращал дистанцию, нагонял очень быстро. И вот это привело Богдана к одной мысли. «Лады!» — вздохнул он. «Что ж, Алена Дмитриевна, держитесь покрепче!» И когда морда машины противника заняла все зеркало заднего вида, Богдан вдруг резко затормозил и нажал на одну из клавиш на руле. «Лампард!» врезался прямо в задницу бурова прогремел взрыв откинувший и саму махину и проезжавший рядом в внедорожнике тогда как буры остался на месте пулеметы которые все это время трещали обстреливая дорогу от встряски поднялись вверх и выдали в небо несколько очередей прежде чем замолкнуть богдана и алену тоже так неслао трехануло в ушах звенело Кажется, даже немного подташнивало. Но Богдан, не теряя ни секунды, снова рванул с места. С задницей Бурова ничего не случилось, а вот морда лампарта смялась и дымилась. От такого жесткого столкновения с особым сплавом, к которому Богдан добавил залпы огненных снарядов, не спасли даже щиты. «Хух, оторвались!» — выдохнул Богдан, глядя, как остальные преследователи останавливаются возле лампарта. — И куда мы теперь? — спросила Алена. — Не волнуйтесь, скоро мы будем там. — Где? — вновь потребовала Алена. — Богдан, хватит юрить! — Ну как где? У графа Соколова. Пора нашим воякам возвращаться.